«Однако, как будто пора уже возвращаться к Ивану Никитичу, надо сегодня покинуть Тульчин. Но что, если все-таки, если они теперь в Каменке? Сегодня уехать? Куда? Не туда ли?» На улице за углом чьи-то шаги. улицы пусты, час ранний. Возникла фигура. Павел Иванович Пестель. «Так мне и казалось, что вы уже встали», — произносит он вместо приветствия и подходит к окну. — Я не ложился, полковник. — Я к вам, если позволите, с ответным визитом. — Да, я вчера у вас был. — Нет, вы были у меня в Кишиневе. — Ага, помнит и он тогдашний их разговор, и Павел Иванович улыбается такой для него редкой улыбкой. Так состоялось и это последнее в жизни свидание с Пестелем. Он объяснил, что так рано зашел, потому что в 10 часов уезжает по делу на несколько дней из Тульчина, Теперь у него много хлопот с вятским полком, новая и большая забота, и ему не хотелось уехать, не повидавшись с Пушкиным, который, как слышно, собирается уже обратно в Кишинев. Так он объяснил свой ранний приход, но он никак не объяснил его истинной цели. И все же прямо начал с вопроса. — Вы с князем Сергеем Григорьевичем беседовали вчера? — Да, вчера в первый раз мы разговорились, он мне очень понравился. Видимо, Пестель ждал не такого ответа. По лицу его было видно, как что-то он быстро соображал. Значит, Волконский не сделал ему того предложения, о котором было условлено. Впрочем, это было оставлено, в конце концов, на его волю. И, конечно, первое мое впечатление, что этого не надо было делать, и первые мои решение были верны. Никогда и ни в чем не надо другим уступать. Но почему же все-таки Пушкин не спал целую ночь? И, решив окончательно выведать истину, быть может, Волконский все же что-нибудь говорил, Пестель пошел на некоторую неловкость и, внимательно глядя на Пушкина, очень просто спросил. «Тогда чего же вы еще не ложились?» Пушкин был изумлен. «Павел Иванович, я не понимаю вас. Простите меня, я просто неловко выразился. Это ни в какой связи не стоит с тем, о чем мы говорили. Вы верно писали всю ночь?» «О, нет, мы всю ночь проболтали. И однако ж листок со стихами. Вы разрешите взглянуть?» «Это стихи не мои. Вот чудак, таушу вслушал и, кажется, успел записать». «Как это странно!» Просмотрев листок, сказал Пестель. «Обмануть воображение и в былое заглянуть. Да, это не ваши стихи. Я отбыл бы все, чтобы заглянуть в будущее». Убедившись окончательно, что волконский не только не говорил с Пушкиным о вступлении в тайное общество но и не сделал к тому никакого намека, Перстель сразу сделался с Александром прост, ясен, даже открыт, и их разговор, прерванный полугодом, опять сейчас продолжался. У Пушкина за это время многое отстоялось. Он имел обыкновение время от времени делать для себя записи по главным вопросам, о которых вели соживленные дебаты в Кишиневе. Так когда-то, в связи со спорами о возможности вечного мира, он для себя сделал выписку из Руссо. Но и тогда он столько же думал об этом вопросе, как и о Пештеле, именно когда у себя записал «Руссо рассуждающий не так уж плохо для верующего протестанта». «В протестантизме есть жестокость суждений, острая логика», — так думал он про себя. «И недаром, может быть, и Руссо, и Пештель в детстве своем, испытали влияние именно протестантизма. Теперь ему захотелось проверить, как Пестель отнесется к самой мысли Руссо, и он спросил, полагаясь на свою память, «Вы помните, кто это сказал? То, что полезно для народа, возможно вести в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда тому противоречат». Это сказал Жан-Жак Руссо. И там же он говорит несколько далее, это может быть достигнуто лишь средствами жестокими и ужасными для человечества. А я добавлю к всему, что средства не важны, когда великая цель. Павел Иванович, а ведь и в мирное время вы как бы ведете войну. К сожалению, не веду, но готовиться к ней — это долг каждого, и не только военного, но и гражданина. И здесь также главное — сплоченность и дисциплина. Отдельные вылазки ни к чему не ведут. «Вы точно кого-то имеете в виду?» «Как всегда», — и, помолчав, добавил, «да хотя бы Орлова». Пушкин живо ответил, «с этим я никогда не соглашусь. Орлов отменил у себя телесные наказания для солдат, позорящие в человеческую честь, и он отстаивает свои убеждения открыто и благородно». «Благородство генерала Орлова отрицать я не смею». Но не о том наша беседа. Бывает, что и себя надо во благо сберечь. Так и дуэли суть действия благородные, да какой же в них разум? Александр вспыхнул. Попробовал бы ему кто другой такой сказать, а вот этот сказал и ничего. Какой же в них разум? Разума не было. Но ведь есть же нечто другое. — Павел Иванович, — ответил он медленно и без всякого задора. «Вы же сами знаете хорошо, что бывают положения, когда наша честь...» «Я все это знаю». Быстро и напротив нетерпеливо отозвался Пестель, но он мог бы спросить «Пушкин, а скажите по совести, в ваших дуэлях было ли то, о чем вы говорите?» И Пушкину по совести пришлось бы ответить «Да ведь я еще молод, а отвага есть истинная честь молодости». Однако этого воображаемого диалога, конечно, не могло быть и не было. Но, — продолжал Пестель, — это есть наше несчастье, так на сие смотреть надлежит, и все же для цели высокой, которой есть цель человеческой жизни, всей жизни и удовлетворение и чести, коли понадобится, надлежит отдалить до времени благоприятного. Для этого нужно прежде всего иметь перед собою такое дело всей жизни, — подумал про себя Пушкин, но вслух этого не произнес. Разговор опять подходил к какой-то острой грани, но развития он не получил. Немного оба они помолчали. Побежденного в этой их стычке в сущности не было, но Александр физически ощутил на себе давление этого ума, похожего на огромную глыбу, сложенную из кристаллов. Кажется, ежели что в нем и теплело, так это только кольцо на руке. Пушкин вспомнил, как сказал хорошо об этом кольце разбойник Кириллов, и ему захотелось спросить — Это кольцо вашей матушки, правда ли? Я отгадал. У Пестери тем временем мысль шла своим путем. В Кишиневе после отъезда моего, несомненно, были суждения и говорили, что докладом своим о гитаристах я как бы себя перед государем оберегал. Так ли? Так. Это, конечно, и правда, согласился он, но не все дело в том. Пушкин вопросительно и с большим интересом на него поглядел. «Скажите, — неожиданно спросил Павел Иванович, — вы за кого были? За Владимиреско или за Ипсиланти, в возникших между ними разногласиях? За Ипсиланти, — не колеблес ответил Александр, — и невзирая даже на то, что за Владимиреско шел народ. Но, видите ли, мне казалось, что его вмешательство на первых же порах помешает России выступить на стороне греков. «Чарь Александр так боится именно этих народных движений!» У Пестера стеркнули глаза. «Александр Сергеевич, — сказал он чуть торжественно, — у вас государственный ум, и вы поймете меня». Это было сказано, конечно, человеком, знающим, что такое государственный ум, и более того, способным определять его в других и одаривать этим званием. Но Пушкин на этой едва лишь скользнувшей мысли не задержался как тем самым признав за пестелем право так разговаривать. Вы поймете меня. Конечно, мы с вами хотим в конце концов одного и того же. Но вот вы полагали, для этого надо желать, чтобы наша империя объявила Турции войну. А я было новым мнение я этого не желал. В наших путях к цели единой мы расходились, но не разошлись в характере мышления. Вы готовы были отринуть все, что мешало вашим путям. «Я отвергал то, что могло бы стать на моем пути. Вы отстраняли Вадимиревска, сочувствуя ему. Таково же и мое отношение к Эпсиланте». «Но почему же вы не хотели, чтобы Россия вступила в войну на стороне, которую вы сами сочувствуете?» — воскликнул Пушкин с горячностью. «Это мой государственный ум отказывается понимать». «А между тем вы это поймете очень легко». И, несомненно, поняли бы и сами, когда бы имели время размыслить, ибо предпосыльные мысли уже были выражены. Вредно все то, хотя бы оно само по себе было и хорошо, что мешает главному делу всей жизни. Правительство наше теперь дозревает к тому, чтобы упасть. Популярная война его укрепила бы. Новый подъем народного чувства потопил бы множество его грехов. И все, что можно сейчас противопоставить... Все это было бы смято и смыто, и доведено до небытия. А Александр? А император был бы опять на пьедестале, с которого именно пора уже его свергнуть. Вот оно что! Да, теперь это было ясно, и это было не вообще, а очень предметно и точно. Пушкин с минуту глядел на пестеля. В глазах полковника был режущий блеск. «Но почему же?» — спросил Александр, стремясь уяснить все окончательно. «Почему же вы были, сколько я знаю, и против Владимир Эска? «Вот Владимир Федосеевич...» «Знаю. Тут мы с ним разошлись. Множество не есть еще сила. Сила в организации. Бунт не есть революция. Точный расчет говорит. Надо найти точку приложения силы, тогда отпадает стихийность». Такие дела требуют точности, краткости. — Это дворцовый переворот, но не революция, — сказал Пушкин. — Назовите хоть так. Важно, кто станет у власти и будет осуществлять новый порядок. — Пусть так, — подумал Пушкин. — Но тогда это все же не революция. Где же тогда сам-то народ? Может быть, из нас троих более всех был прав именно Владимир Раевский. И настоящая сила только в народе. Но, как редко с кем в разговоре, Пушкин в этой беседе не раз себя останавливал. Основное теперь и без того представлялось ему значительно более ясным. Не надо дробить. И это тоже бывало редко весьма. Почти не упоминать подобного. Александр был несколько утомлен разговором. И причина тому никак не бессонная ночь. Бессонную ночь он умел прокинуть как карту. Дело было в другом, в его собеседнике. Но молодость в этом ни за что не признается. Так думал он, Пестель со мною теперь, и я еще с ним поживу. Да и Павел Иванович встал. Какая-то новая легкая тень легла на его высокий лоб. — В Кишиневе теперь без Раевского пусто, — сказал он совсем неожиданно. «Потому как Раевской держится перед Сабанеевым, видно, каков человек Владимир Раевской». Это сказано было с тем непередаваемым чувством, где уважение и любовь составляли единое. С крепким рукопожатием собеседники расстались, и через минуту, стоя у окна, Пушкин слушал те же ровные и четкие шаги — шаги полковника Пестеля. и так его короткий рейс был завершён Он решил было вместе с Таушевым, этот чудак отыскал-таки свой листок со стихами, вернуться ближней дорогой, но какая-то волна теплого и беспокойного ветра еще раз подхватила его. Он подсчитал свои деньги, занял немного у Таушева и помчался в каменку на один день, на два часа, только увидеть, только взять в руку теплую руку. И это не было страстью, не было даже велением сердца, это неудержимо потянуло в душа все существо, как в минуты творческого подъема такой же бывал неистребимый позыв к полной гармонии звуков, к завершенности создаваемой жизни. Истульчина он уехал с впечатлением очень своеобразным это ровная и размеренная, но и приподнятая внутренней жизнь, по мере того, как он удалялся, все яснее звучало своей особой музыкой, как если бы исполняли ее на органе. Но музыка самого Пушкина не укладывалась в несколько строгое это звучание. Она была сложнее и беспокойнее. Этот его побег с Кишиневым многое ему дал. Множество новых впечатлений омывали его, как воды большой народной реки. Он был и на людях, и ничто не мешало ему быть с собою самим. Не отрываться от жизни и физически ощущать собственный свой внутренний рост — какое это блаженство. Он ехал в эту поездку тем самым путем, каким некогда шли дружины Олега и Святослава. Он весь вспомнил написанную им полгода назад песню о вещем Олеге. Степи далеко раскинуты, спокойные, ровные, как сама вечность. И травы были все те же, те же облака, и посты коня и млеющий воздух, и синева на горизонте. Он прочел эти стихи про себя от начала до конца. Было странно. Эта песня об Олеге была столько же его, как и песнею этих беспредельных русских пространств. Она не противоречила им. Она широко и спокойно здесь пребывала, своя. Он остался доволен этим своим ощущением. Какая-то правда была, верность земле, народу, истории. И впечатление это было гораздо шире и обымчивее. Ни одна эта пьеса не счастливое какое-то единичное соответствие, найденное поэтом, нет, было совершенно чудесно, как если бы степной русский ветер без слов говорил «вопросы, сомнения, поиски, все хорошо», «ошибки», Лучше поменьше ошибок. Труд, рост непрерывный, ответственность — о, непременно. А тогда, да, тогда уже весь человек не отрывен земле, народу, истории. Таков несовершенный перевод с этого языка, ведомого всякому, кто не зарос головы и допят хотя бы и самыми кудрявыми мыслями, но лишь о себе и благополучии собственным. «Пушкин ехал теперь простой». Кто-то вернул его самому себе. Многие ключи со свежей силой били в нем и всему было место, и ничто ничему не мешало. Но когда тенистая каменка показалась невдалеке, сердце его запрыгало более сильно и неукрасимо, чем та простенькая деревенская повозка, которая умела подскакивать так же на славу. Он и одет был очень небрежно. И на голове не было шляпы, ветер вихрил его волосы. Сам он приподымался с сиденья и вновь опускался. Не мудрено, что дворовая девочка бросилась от него в дом с пронзительным криком. «Батюшки, к нам привезли какого-то скаженного!» Тут Пушкин не выдержал и захохотал, замахав вас ей руками, как крыльями. Это было внешнее непроизвольно дикое выражение сильнейшего волнения, нежности и тревоги. Теперь, шагая к Ивану Никитичу с повенной головушкой, вспоминая сие, он улыбался. Дом был полупуст, и коренные хозяева оказались не дома. Ну что же, на два часа так на два часа. Он обошел все памятные места в парке, поглядел на спокойные воды Тясмина, посидел на его берегу, съел, вернувшись с большим аппетитом деревенских щей, выпил немного вина и на отдохнувших конях направился в свой Кишинев. И так он заехал напрасно. Но он не переживал это, как какое-либо несчастье. Так крепость и простота, какими его напоили украинские степи, доселе его не покидали. И вот уже кишинёв И Кинзов ушел, как если бы просто соскучившись, давно не видав, шел повидать. А и сам Иван Никитич встретил его на месте просто. Что же палку с собой не захватил? Нечем побить, нечем побить. «Разве так Иван Никитич встречает блудного сына?» «Еще нехорошо. Да вы что же, истрем, Александр Сергеевич, обиделись за караул?» «Немножко обиделся, но ушел я не потому. По воле соскучился. Говорят, ты с цыганами там кочевал. А я объявил, что одного отослал в Новосельцу, а другого, то есть тебя, в Измаил. «Караул? Да ты знаешь, рудковской что есть за человек». «Я сам его выписал. А он не человек, а истинная язва. Он такого нагородил бы. И, поверь, не себя оберегал». Инзов увел Пушкина к себе в кабинет. Там они, старые и малые, проговорили часов около трех. ты говори, что был в Измаиле. А нет, лучше с цыганами. таушу я прикажу уж молчать. А Лепранди создателю еще не возвращался». — Да нет, самое лучшее ничего вовсе не говори. Ты знаешь, твой этот дурак, он оказался не глуп. — Какой мой дурак? — А Никита Козлов. Я его спрашиваю, то и спрашиваю другое, а он знает одно, не могу знать. — Это ты его так научил? — Да когда я бы был молод, я бы такого и в себе в исклужение взял. Пушкин смеялся. И Инзов явно соскучился без своего подопечного, и Пушкина с ним опять хорошо. Совсем при расставании Инзов сказал, «Только ты мне обещаешь больше ни-ни и никогда то-то. Ты пишешь по-русски, и тебе это знать не мешает, как старики говорят. горюшка мне с тобой, они говорят, горюшка мне с тобой, радость ты моя». Инзов этого от стариков никогда не слыхал. Он только прикрыл стариками эти слова, в нем сейчас зародившиеся. Он обнял Пушкина и отпустил.